Глава сорок первая. Решение проблем. Все, казалось бы, закончилось, и дни пошли своим чередом. Никита продолжал работать в кафе «Рассвет». День окончания его контракта быстро приближался. Школьников ведь нанимали только на время каникул, а до их окончания оставалось всего две недели. Сейчас все случившееся казалось ему нереальным. Он больше не слышал ни об Эоланде, ни о Парде, Пантер. Никита старался не думать о том, что Иоланда поведала ему на теплоходе. Иногда у него это даже получалось. Но все же нет-нет, да и всплывали в памяти ее слова. Наследник колдуна Эллариона, пророчество одной из сестер ведьм Ягужинских, а еще предсмертный вопль Тамары Оболдиной. «Я слышала о пророчестве, я знаю, кто он!» — крикнула она перед тем, как исчезнуть в огне. Никите так и не удалось узнать, кем была эта женщина на самом деле и что связывало ее со зловещими событиями. Золотую карточку, подобранную в гараже стадиона, он продолжал носить во внутреннем кармане куртки. Легостаев догадывался, что этот предмет очень важен, поэтому решил хранить его на всякий случай. Родители должны были вернуться уже совсем скоро, а квартира по-прежнему представляла собой жалкое зрелище. Никита все собирался хоть как-то минимизировать последствия потопа и своей безалаберности, но даже не знал, с чего начать. Так продолжалось до тех пор, пока в гости к нему не нагрянула Ирина Клепцова. — Вот это разруха! — воскликнула она, едва войдя в прихожую. — Что, окна открыл, не дав обоим как следует приклеиться? — Откуда ты знаешь? — удивился Никита. — С недавних пор я настоящий специалист во всем, что касается ремонта. — Важно, — сказала Ирина. — Мы ведь уже почти привели в порядок тот дом. Скоро будем переезжать. Она подошла к стене и рывком отодрала от нее полосу обвисших обоев. — Жуть! — Не сыпь мне соль на раны, — поморщился Никита. — Мне еще предстоит объяснять все это родителям. — Почему бы тебе просто не наклеить новые обои? Никита озадаченно на нее взглянул. — Эта мысль... Как-то не приходило мне в голову, признался он. У нас вообще-то еще осталось несколько рулонов с таким же рисунком. Вот только я не умею. Эх, что бы вы без меня делали, подбоченила Ирина. Завтра же созывай народ. Я буду вами руководить. Вместе мы наведем порядок в этом сарае. А мы сумеем? Не зря же я все лето помогала родителям. Сказано, сделано. На следующий день к Никите явились Ксения, Артем, Алена, Вероника и Лариса. Все они были в рабочей одежде. Не дать не взять бригада маляров. Через какое-то время подошел Игорь Лужецкий. Оказывается, Ирина вчера встретила его на улице, и он с радостью согласился помочь. Последним притопал Антон Василевский. Тренировок больше не было, и у него появилась уйма свободного времени. Ребята разделились на две бригады. Ирина взяла руководство в свои руки. Так что, когда в квартиру вдруг нагрянула Марина, работа шла полным ходом. Правда, запас обоев быстро кончился, а неоклеенных стен еще было предостаточно. Пришлось Марине вызвать Андрея и вместе с ним срочно смотаться в магазин стройматериалов. К вечеру квартира Никиты выглядела в точности, как перед отъездом родителей. Это замечательное событие нужно было отметить, поэтому все дружной толпой отправились в кафе «Рассвет». При виде пестрой компании Захар немного поворчал для приличия, но Антонина Петровна его быстро утихомирила. Друзья сдвинули вместе два столика. Когда все расселись, Антонина Петровна вышла к ним с той самой стеклянной банкой, куда они на протяжении целого месяца складывали свои штрафы за крики на кухне. «Отличный повод, чтобы вскрыть копилку!» — улыбаясь, сказала Антонина Петровна. «На эти деньги мы сейчас организуем вам такой банкет, какого вы в жизни не видали!» «Ура!» — хором грянули все. И Антонина Петровна действительно устроила настоящий пир, еще раз доказав всем, что она прирожденный повар. Никто не остался голодным. «А через неделю приглашаю вас ко мне!» объявила Ирина Клепцова. «Отпразднуем новоселье!» С радостью загалдели ребята. «Если, конечно, еще чего-нибудь не приключится», — заметил Артем. «Сплюнь», — сказал ему Никита. «Это лето и так какое-то сумасшедшее». «Верно», — согласилась Ксения. Она склонилась к ним двоим и прошептала. — Вы еще не знаете самого главного. Уезжая из Ягужина, мы попросили деда Семена приглядывать за нашим домом и в случае чего звонить нам в город. Старику, видимо, скучно, и он названивает нам по несколько раз в неделю, чтобы просто поговорить, обсудить последние новости. Вчера он сообщил, что не так давно мальчишки вновь видели в лесу призрак Татьяны Федоровой. Никита не поверил своим ушам. — Она бродила в окрестностях развалин, — торжествующе сказала Ксения. «Так значит, она действительно жива?» — спросил Артем. «Да. Она скрывается от людей и ищет что-то. Но она жива. Мой двойник. Моя сестра. Сейчас она вновь исчезла, но когда-нибудь я обязательно ее разыщу. Я верю, что это случится». «Эй, вы трое!» — окликнула Ирина. «О чем шушукаемся?» Ксения, Артем и Никита вскинули головы. «В следующем учебном году я буду учиться в вашей школе». сказала Ксения. «Ура!» — снова грянули ребята, уже успевшие с ней подружиться. «Так значит, следующим летом опять едем в Ягужино?» — тихо спросил Артем. Никита и Ксения одновременно кивнули. «Здорово! Я покажу Саньке класс в игре в плюшку. На следующий день, ближе к вечеру, приехали родители. Отдохнувшие, веселые и загорелые». Ирина Юрьевна тут же обошла всю квартиру, внимательно заглянула во все углы и осталась довольно увиденным. «Молодец, сынок!» — удовлетворенно сказала она. «Я знала, что тебе можно доверять». У Никиты отлегло от сердца. Вбежавший в квартиру через окно апельсин, радостно урча бросился к Ирине Юрьевне и начал тереться об ее ноги. «Мама!» с улыбкой взяла кота на руки. «Ты решил свои проблемы, сын?» — поинтересовался Игорь Николаевич. «Конечно. Я очень рад. Видишь, все прошло, как я и говорил». «Ты прав. Все действительно прошло», — улыбнулся Никита. Хотя и не был в этом абсолютно уверен. В последние выходные перед самым началом занятий Ирина Клепцова сдержала свое обещание и пригласила друзей на новоселье. Родители с пониманием отнеслись к предстоящему мероприятию. Наготовили еды, купили море сока и газировки, а затем отправились в гости к бабушке Ирины, чтобы не мешать ребятам развлекаться. Особняк штерна было не узнать. Дом обновили и подправили, стены выкрасили в белый цвет. Окна заменили на более современные, из белого пластика. Крыша сверкала новым покрытием, крыльцо больше не шаталось под ногами. Изнутри дом выглядел еще лучше. В нем пахло свежей краской и клеем. Новые обои, новые полы, новые светильники на стенах и потолках. Мебели еще не успели привезти, поэтому в комнатах было пусто. За счет этого они казались еще больше в размерах, чем были на самом деле. Вечером у Ирины собрались Ксения и Никита, затем и Игорь Лужецкий и Артем, позже появились Вероника, Алена и Лариса. Эту троицу Ирина поначалу не хотела приглашать, но потом смирилась. Все-таки они многое пережили вместе. — Какой красивый дом, — сказала Вероника. — Хотела бы я жить в таком. Повезло же тебе, Иринка. — Да, — довольно кивнула Ирина. и ее мнение о Веронике еще чуточку улучшилось. Спускайтесь в подвал, велела друзьям Клепцова. Я накрыла стол там. В подвале удивилась Лариса. Ты просто не представляешь, какой он, сказала Ирина. Подвал особняка оказался большим и теплым. Его ярко освещали кованые светильники, висевшие на стенах. Вдоль стен Ровными рядами стояло шесть колонн, поддерживающих потолок. В центре был накрыт стол, вокруг которого стояли мягкие стулья. В углу возвышался старинный шкаф, на который Ирина водрузила свой музыкальный центр. Никита, Ксения и Игорь уже сидели за столом. Артем копался в дисках, подбирая музыку. — Классное местечко, — сказала Ирина. Мы здесь ничего не меняли, просто покрасили стены. И этот шкаф, она показала в угол, такой древний, настоящий памятник старины. Мы даже не смогли сдвинуть его с места, будто он встроен прямо в стену. Так и оставили его здесь. Я уже помираю от зависти, сообщила Алена. Вероника вдруг легонько толкнула ее в бок. Ты. «Только взгляни на Игоря», — прошептала она, глядя на Лужецкого. «За лето он стал такой классный. Не влюбиться ли мне в него?» Алена смерила взглядом высокого загорелого баскетболиста, сидевшего прямо напротив нее. «Что?» — шепотом воскликнула Лариса. Я сама только что собиралась это сделать. Отстаньте от меня, пока у меня голова не лопнула, — замахала руками Алена. Стол ломился от закусок, мороженого, лимонада. Все было самым лучшим. Ирина сидела во главе и с удовольствием наблюдала, как гости уплетают за обе щеки. «Ешьте, ешьте! — приговаривала она. — У меня весь холодильник забит продуктами. Еще горячее будет. Ох, выдохнул Артем, я этого не переживу. Никита с интересом оглядывался вокруг. Мы в доме профессора Штерна. Кто бы мог подумать? Но-но, возмутилась Ирина, это уже мой дом. Попрошу относиться к нему с уважением. Взгляд Никиты скользнул по стенам. Кованные светильники почему-то показались ему. Знакомыми. Где-то он уже такие видел. И вдруг он вспомнил. «Черт!» — взволнованно прошептал парень. «Что?» — спросила Ксения. Никита показал на стену. «Светильники. Они точь-в-точь точь такие же, как канделябры в подземелье под развалинами поместья в Егужино. Артем поперхнулся и закашлялся. «Точно», — проговорил он, «только здесь они электрические». «А что если...» — Никита вышел из-за стола и подошел к стене. «Ты чего это?» — спросила Ирина. «Хочу попробовать кое-что». Никита подергал за один светильник. Ничего, за другой. Также ничего не произошло. Он подошел к третьему, взялся за рожок и потянул вниз, Светильник со скрипом подался. В подвале мигнул свет. Старинный шкаф с громким скрежетом начал сдвигаться влево, царапая свежеокрашенную стену. Все так и замерли с открытыми ртами. — Потайной ход! — возбужденно крикнула Вероника. — Агенша ни слова не сказала об этом. — удивленно произнесла Ирина. Они уставились на открывшуюся перед ними нишу. В глубине виднелась дверь темного дерева, покрытая толстым слоем пыли. «Что там может быть?» — спросил Игорь. «Золото!» — с уверенностью заявила Алена. «Во всех старых домах есть клады». «Ну что, откроем?» «А может, не стоит?» — жалобно спросил Артем. «Вот уж дудки!» — воскликнула Ирина. «Так я и знал!» — обреченно простонал Бирюков. Никита взялся за массивную ручку. Она была холодной, как лед. Дверь подалась очень тяжело. Ржавые петли издали пронзительный скрежет. За дверью начинался коридор. Холодный, сырой и мрачный, затянутый толстыми нитями паутины. Было темно, хоть глаз выколи. По стенам, сложенным из больших валунов, стекали капли влаги. — А фонарик у тебя есть? — спросил Никита у Ирины. — Есть только свечки, маленькие, для торта. — Тащи. Только чур без меня не заходить. Ирина быстро побежала наверх. «Может, это ход в соседний дом?» — предположила Ксения. «Мы не узнаем, пока не заглянем туда», — сказал Никита. «А если там кто-нибудь?» — спросил Артем. «Вампиры», — сказала Алена. Вероника недоуменно на нее взглянула. «Ты же только что говорила о золоте. Они его и охраняют». вскоре вернулась ирина с целой упаковкой свечек каждому досталось по одной ребята зажгли их и осторожно вошли в тоннель никита ступал впереди за ним ксения позади нее громко топала ирина вероника пошла вместе с игорем лужецким неожиданно взяв его за руку у лариса заметив это даже зубами заскрежетала от негодования звуки их шагов гулко отдавались от стен, по низу поросших мхом. По мере продвижения в коридоре становилось все холоднее и холоднее. Алена первой начала стучать зубами от холода. Вскоре к ней присоединился Артем. Коридор плавно изгибался то влево, то вправо. Каменные стены сдвигались все ближе и ближе друг к другу. Повернув за очередной угол, Никита вдруг уперся во что-то твердое, и до жути холодная, он поднял свечу повыше. Перед ним была дверь, стальная, блестящая и покрытая инеем. Она возвышалась от пола до потолка, перекрывая пароход. На двери была выгравирована большая замысловатая пентаграмма. «Почему встали?» — раздался возмущенный голос Вероники. «Да, что вы там увидели?» — подхватила Лариса. «Здесь еще одна дверь!» — сказала Ксения. «Так откройте ее! Всему вас учи!» — заворчала Ирина. Проход был очень узким, и она могла только выглядывать из-за плеча Ксении. «Легко сказать», — произнес Никита. Он ощупал дверь. На ней не было ни ручек, никаких либо выступов, просто гладкая ледяная поверхность. И вдруг... он нащупал что то в самом ее низу никита присел на корточки и увидел электронный замок значит тоннель сделали вовсе не так давно он вполне мог быть построен самим штерном внезапная догадка вдруг осенила никиту. он нащупал в кармане золотую карточку ключ вытащил ее и вставил в прорезь замка. — послышался громкий щелчок. Дверь начала отодвигаться в сторону, освобождая дорогу. Из-под нее с шипением белыми клубами пара стал вырываться морозный воздух. Дверь ушла в стену, открыв черный проход. Внутри тут же стали загораться лампы, множество люминесцентных ламп. Послышалось какое-то жужжание. — Засветились индикаторы странных приборов, установленных вдоль стен помещения. «Добро пожаловать, профессор!» громко отчеканил механический голос. «Показатели температуры соответствуют норме. Уровень давления нормальный». Никита и остальные вошли в большую комнату с остальным полом и таким же потолком. Приборы включались один за другим. Заработали самописцы, выводящие на бумажных лентах изломанные линии. Загудели старомодные компьютеры. В центре комнаты, на невысоком обледеневшем возвышении, стоял гигантский саркофаг из стекла и хромированной стали. Своей формой он напоминал гроб. О, господи, выдохнул Никита. Стекло саркофага покрывал толстый слой изморози. Но и сквозь него было видно, что внутри кто-то есть. В ледяном гробу четко угадывались контуры человеческого тела. Мертвенно-бледное лицо, накрытое полупрозрачной вуалью, казалось безжизненным. На бровях и ресницах лежал иней. Тело было обернуто белой тканью, опутано заиндевевшими трубками капельниц. Сначала ребята решили к своему ужасу, что перед ними мертвец, но потом разглядели, что грудь человека мерно вздымалась. Он просто спал.